Глава двадцать первая. Расследование Дика. Денек выдался тот еще. Причем проблемы начались с самого утра, а потом продолжились до поздней ночи. После скандального совместного пробуждения Джеймс был так любезен, что велел кому-то из слуг сходить за Колином, чтобы тот помог хозяину вернуться домой. Домас предлагал страдающему от похмелья графу перейти в спальню, но тот проявил не совсем понятное для дико упрямство и, несмотря на собственное плачевное состояние, остался с гостем вплоть до того момента, как тот покинул особняк. На призашедшем утром Ричарду думать не хотелось. Нелепая и постыдная случайность. Джейн занимала его мысли и в итоге приснилась, а рядом оказался Джеймс. Вот кому совсем не повезло проснуться в объятиях своего злейшего недруга. Хотя какие они теперь недруги? Патрик был прав. Дуэль не имеет смысла, особенно в свете открывшихся обстоятельств. Если Джеймс действительно не виноват в том, что Анна пошла в парк, то... Но ну, куда больше Джеймса дико занимали мысли о несостоявшейся встрече с Джейн... Правда, когда Колин сказал, что девушка так и не пришла, стало не легче. Но долго переживать дурные предчувствия не пришлось. Измученный ночными возлияниями, организм потребовал долгого и крепкого сна. Проспав до часу дня, Ричард плотно и с аппетитом позавтракал. Колин озаботился принести хозяину бодрящий и до удара острый аустер, поэтому пробуждение обошлось без лишних страданий — если не считать неприятную минуту, когда из глаз текли слезы, а во рту горело от жгучих специй. Но в сущности это можно было считать пустяком. Зато вернулась способность соображать. За столом Дик думал о Джейне. Нет, не о поцелуях во сне, а о том, что с ней могло произойти. Полученная накануне записка выглядела странно. «Слова очень виновата перед вами», Взвращенный чек сэра Артура, сообщение о несчастье со шрамом, намек на сведения о гибели Анны и, наконец, просьба не рассказывать про нищего, подлившего снотворное в стакан. Ричард подозревал, что его проигрыш не обошелся без участия Джейн. Но как бы она ухитрилась это сделать? Девушка уезжала в таком состоянии, что Дик серьезно опасался за ее жизнь». в resumen можно после подобной паники хладнокровно вернуться и сыграть свою игру значит либо Джейн талантливейшая актриса та о чём даже думать не хотелось либо за ней скрывается кто-то ещё кто-то куда более хладнокровный и здесь как ни крути напрашилась только одна кандидатура только один человек был заинтересован в поиске и наказании убийц так же как и дик И этот человек вчера вечером вёл себя так, будто в курсе происходящего. уж не по тому ли Джен не пришла? Если она живёт у графа или связана с ним, то и, конечно, было известно, что Дик в гостях пьёт. Ричард почувствовал укол ревности. Джеймс тоже снился сон про девушку. И вполне возможно, что девушка у них была одна и та же. Только граф, если так хорошо её знает, в отличие от Дика, появилась даже шальная мысль, что именно Джеймс виновен в появлении порезов на руках Джейн, но нет, не способен он на подобное, это совсем не в его стиле. Ко всему прочему, хороบรэ леди никогда не стала бы с такой самоотверженностью помогать чудовищу, ведь только так можно назвать мерзавца, способного причинять боль женщине. Джейн помогала. Добровольно. Не побоялась пойти в сомнительный притон. Значит, Джеймс ей дорог. Как он выбрался из-под домашнего ареста — вопрос отдельный. Но теперь Дик не сомневался в том, кто именно подкупил нищего. Такие шутки как раз в привычках графа Сейморского. И, следовательно, не он ли приложил руку к несчастью со шрамом? да бишел отомстить отомстил быть может тем и объясняется его нынешнее плачевное состояние наверняка и самому досталось но он скрывает это тоже укладывалось в характер Джеймса дик помнил как получив серьёзнейшее ранение граф через двое суток уже ходил на занятия в университете никому ничего не сказав о случившемся узнали лишь потом когда хоронили второго участника дуэли да это случайно Проговорился один из секундантов. Так что, судя по всему, Джеймс уже отомстил одному из убийц, а помогала ему Джейн. Джейн. Дик с раздражением швырнул на стол вилку и нож. «Сэр», — тут же выглянул из кухни Колин, «Что — «что-то случилось?» «Нет, все в порядке», — ответил ему Ричард, вновь принимаясь за еду. «Джейн». Дик дал слово джентльмену, что не будет пытаться узнать что-либо о её прошлом или настоящем. Теперь из-за этого он не мог сходить к Джеймсу и вытрясти из него правду. Да ведь граф наверняка всё знает, только непонятно, почему не вмешался в происходящее. Хотя, возможно, Джейн скрывает свои проблемы и от него. Как ей помочь? Как её разыскать, не нарушив слово? «Единственное, что можно было сделать в такой ситуации, навести справки в малыше Билли. Но днем там делать нечего. Дик посмотрел на часы. Самое время сходить к родителям. Как минимум узнать, когда будут хоронить». Ричард понял, что есть больше не хочется. За событиями последних дней он не ощущал острой боли от потери сестры. Не приходил к родителям. Не смотрел... на тело Анны помнил лишь о том, что нужно отомстить. И это его устраивало, ведь злость уменьшает скорбь. Теперь настало время расплачиваться. Квартира родителей была погружена во мрак. Задёрнутые шторы, укрытые чёрной тканью зеркала, перевёрнутые к стене портреты. Открыв дверь Дику, старик-слуга только что не плюнул себе под ноги. Всем своим поведением он дал понять, что Кавендиш-младший — не самый желанный гость в этом доме. Шляпу и пальто Ричарду пришлось вешать самому под призывительно осуждающим взглядом Джона. Что ж, не привыкать. Мать пола лежала на кровати в спальне. — Это ты? — произнесла она слабым голосом. — Пришел. «Все-таки...» «Да...» Дик смотрел себе под ноги и молчал. «Мы сделали снимки в креста в памяти с моей бедной девочкой и без тебя. Ты...» Мать на мгновение закрыла лицо руками, будто собираясь заплакать, а потом разразилась гневной речью. «Это ты? Ты не уберег Анну. Ты должен был следить за ней. Ну где? Где ты был?» Где ты был, Ричард? Разве ты не любил её? Разве тебе безразлично, что Анна умерла? Как ты можешь оставаться таким чёрствым? Ты даже не зашёл к нам все эти дни. Дик молчал, зная, любые оправдания только усилят направленный на него гнев, а вместе за Анну родителям говорить было глупо. Мать разразилась громкими рыданиями. Сын подошёл к ней, попытался утешить, но та лишь отмахнулась: "Уйди. Это ты во всём виноват. Ты" Я, старший брат, в спальню прибежала горничная с успокоительной микстурой. "Эй, черт идём, не расстраивай мать". Следом за служанкой пришёл и отец, встал в дверном проёме, теперь сердито смотрел на сына из подвечно нахмуренных бровей. "Дарин, тебе пора пить лекарство", сказал он самым безэмоциональным тоном, а потом коротко кивнув Дику, повёл его в свой кабинет. В коридоре было сумрачно. Вильям Кавенди шагал тяжело, решительно, не оглядываясь, но даже спиной умудрялся выражать крайнее неодобрение. Рядом с ним Ричард всегда чувствовал себя неудачником, человеком второго или даже третьего сорта, что бы он ни делал, всегда и все представлялось в искаженном свете. Иногда Дику казалось, что отец видит в нем отражение своих неудач, падений и разочарований, А символом успешности всегда являлся Джеймс Кавендиш старший, с какой-то странной одержимостью следил за своим дальним родственником, неизменно сравнивая его с собственным сыном, и сравнение всегда было не в пользу последнего. Особенно это обострилось в студенческие годы. Джеймс, чемпион университета по фехтованию, блестящий стрелок, а бокс и кулачные бои не более чем увлечение для тех, кому не хватает изящества и ловкости. Джеймсом восхищаются в высшем свете, а кто знает о тебе? Джеймс элегантен, а как одеваешься ты? Джеймс ведёт себя достойно высокого рода и с женщинами сдержан, а ты позволяешь себе опускаться до цыркачек и прочего отребия. Джеймс храбр и хладнокровен. О нём говорят как о настоящем мужчине, способном отстоять свою честь в поединке. А на что способен ты? Слышать такое от собственного отца было в высшей степени неприятно и обидно. Но ничего другого Кэвендиш старший сыну не говорил. Все разговоры заканчивались очередной порцией унижений. Не стал исключением и этот Отец подошёл к своему письменному столу, провёл рукой по лежащим на нём бумагам, откладывая в сторону два листа, а потом достал из ящика бархатную коробочку из тех, в которой хранят ювелирные украшения. Похороны послезавтра, сказал он, не глядя на Дика. Хайнгит, уточнил Ричард. Тебе есть другие варианты? Вздрогнув, спросил Квендиш старший: Анна упокоится рядом со своими предками. Ты можешь прийти на похороны, но до этого времени будь любезен не досаждай нам своим присутствием. Дарлин и так постоянно рыдает. Последние слова отец произнёс с такой досадой, словно истерики жены были самым главным предметом его расстройства. Хорошо. Дик сжал кулаки. Обидно. Несправедливо. Больно. Каждый раз снова и снова ранит каждое слово, каждый упрек, каждый презрительный взгляд. И невозможно понять, что ты сделал не так, и как заслужить это проклятое одобрение. Со временем свыкаешься с постоянными унижениями, но ранит это не меньше, потому что все равно надеешься, где-то в самой глубине души надеешься. И в этом все дело, в проклятом, почти рабском, а вдруг... «Возьми», — отец протянул Дику из писанной листы. «Что это?» — спросил Ричард, разглядывая ряды имен и фамилий с пояснениями. «Это список всех, кто имел доступ к нашему дому и мог общаться с Анной. И зачем он мне?» Вильям бросил на сына новый презрительный взгляд, в котором читалось, «Да ты еще тупее, чем я думал. Чтобы найти того, кто убил твою сестру», — сказал он, цыдя слова сквозь зубы. и подарить ему это. Отец отдал дику коробочку. С какой целью? В отличие от кузена ты не в состоянии защитить честь семьи, махать кулаками на улице хитрая, поединок чести требует куда больших умений. О.([]шаться наследника, пусть даже такого бестолкового, как ты, я не намерен. Найди виновника раньше полиции и сделай так, чтобы он надел это кольцо. Остальное не твоя забота. Надеюсь, ты справишься с таким простым заданием. Сэр Артур отпустил тебя на неделю. Посвяти всё это время поиску убийцы, а скорб оставь женщинам. Ричард открыл коробочку и увидел потрясающе красоты мужской золотой перстень с рубином. С какой целью я должен сделать так, как я сказал, перебил ватец. Не вздумай примерять эту вещь сам или давать её кому-то другому. Перстень предназначен для убийцы, и он и только для него. И довольно с меня вопросов. У тебя есть 2 дня. После похорон я отдам копию списка инспектору. Ты должен успеть раньше. Надеюсь, хоть это ты сможешь сделать, как надо. Отец, я попытался прочитать Дик ни слова больше. Нахмурился Кавендиш старший. Джон, позвал он слугу. Джон, Ричард уходит. Проводи. Вернувшись в свою квартиру, Дик несколько часов потратил на попытку выбрать наиболее вероятных кандидатов из списка. Какие-то имена отец подчеркнул сам, снабдив их комментариями. Только и этих имён было достаточно много, чтобы сбить с толку, особенно учитывая, что глядя на листы, исписанные беглым почерком отца, Ричард мог думать только о Джейн. Он думал о её изрезанных руках, о её смелости, о презневшихся поцелуях, о том, что с ней сейчас от Джеймса, о том, что могло связывать графа и юную вдову неизвестного баронета. Дик не винил Джейн в проигранном поединке. Во-первых, он уже почти не сомневался, что это дело рук Джеймса. Во-вторых, не первое поражение и не последнее. Да бьёт по самолюбию, но Потерпеть можно. Бой затевался ради того, чтобы добыть сведения об убийстве Анны. После они получены, значит, цель достигнута. Поэтому единственное, за что Ричард очень хотел набить графу его аристократичную физиономию, это убийство Шрама. Дик хотел с ним расправиться сам, сам хотел отомстить за сестру. Оставалось надеяться, что до горбуна Джеймс добраться не успел и уже не доберётся. По перепиткам Дика граф в ближайшие пару дней точно будет сидеть дома. Значит, есть время, чтобы найти остальных участников убийства. И Ричард пытался это сделать, снова и снова проглядывая список отца. Зацепку мог дать любой из двадцати с лишним человек. Взяв лист бумаги, Дик написал новый перечень имён. Вначале были наиболее вероятные подозреваемые, ближе к концу — менее вероятные. А что делать дальше? Всех обходить и спрашивать по очереди? Есть ли смысл? Пока куда интереснее выглядел поиск горбуна и... Джейн. Дождавшись вечера, Ричард поспешил в малыша Билли с тем, чтобы услышать последние новости — Победившего в поединке Шрама в ту же ночь убили на пустыре. Орудия убийства не нашли, но, судя по рани, что-то вроде рапиры. «Если бы ты не валялся в отключке в дальней кладовке, я бы решил, что это твоих рук дело», — заявил Коряга. «Но нет. Шрам ушел с каким-то дрянным аристократишкой. Сразу видно белая кость. Я еще тогда подумал, почему было не прислать слугу?» «А вон оно как вышло». Думаю, это месть за какое-нибудь из дел. Вышли на шрама и порешили. Но, считай, повезло тебе. Проиграл только заклад, а за выигрышем в паре теперь никто не явится. Оставь себе. Но ты мне вот что скажи. Есть мысли, кто тебя приложил. Ведь не просто же так ты прилег подремать. Знаешь, Дик пожил плечами и смущенно улыбнулся. «Я бы предпочел замять это дело». «У меня нет претензий к тому, кто подсыпал мне снотворное». «Женщина?» — тут же залыбался Коряга. «Ну, конечно. Влип ты, приятель. Я посмотрел на нее, та еще штучка, наверняка из благородных. Ну, если претензий у тебя к ней нет, что ж, забудем? На первый раз. Но ты постарайся, чтобы второго не было. А я пока пущу слух про женскую месть, чтобы не говорили о нечестной игре и подставах». Он жекий поймут. Да что, принц, ты с учем о степенницте не собрался? Тебя у нас ждать ещё и лет было прощальное выступление, которое испортило мстительное бабёнка. Не переживай, коряга, вздохнул Дик. Мы с тобой ещё не раз увидимся. Радно мне жениться. Да и не наком. Покрасавица твоя, как же, удивился управляющий. Не про мою честь, а так красавица. Ти погодити, Сноч. Коряк дружески стукнул Ричарду по плечу. Дело молодое. Если у вас до комнаты он кивнул в сторону бара, дошло, так дальше проще будет. Да денег на подарки нет, приходи завтра. Выступишь в четвертьфинале, победишь, себя оправдаешь и дела поправишь. А после финала купишь своей леди золотую цацко. Глядишь, ещё не раз потом встретишь на едении. Управляющий загадочноски подмигнул. Ричард неопределённо хмыкнул, не желая поддерживать этот разговор и одновременно не представляя, как лучше спросить про Горбуна. Намереваясь его убить, глупо демонстрировать личный интерес. А что, парни говорят про Шрама? Есть предположение, кто конкретно его мог отблагодарить? Спросил Дик в надежде получить хоть какой-то намёк. Если бы ему нож под рёбра вогнали, тогда бы на Горбуна подумали. парни рассказывали, что эти двое последние дела хотели провернуть вместе, но что-то не срослось. А я так думаю, клиент не заплатил из-за того, что девку грохнули вместо похищения. Про громкое убийство в парке все газеты кричат. Сложить 2 и 2 просто. Ты говорят, Шрам своего подельника сам чуть не порешил. Ссора по слухам была страшная. Горбун вполне мог захотеть отыграться. Но рапира, оружие благородных А из этого неудачника благородный, как из меня королева Альби, да сам горbun что говорит. А, что он скажет? Равнодушно хмыкнул скоряга. Его в последний раз в дыре видели. Ниже падать-то уже некуда. Да и кто его спрашивать станет? Полиции до убийства Шрама нет никакого дела. Нам тоже не наши разборки, не на нашей территории. Хотя, конечно, жаль мужика. Хороший боец был. Ну что ж тут все под господом ходим. Мне теперь без него и в боях участвовать как-то не интересно. Не моё это, побеждать заведомо слабых противников, заметил Ричард. Да полный тебе ширакул, москаряга. Побеждайте нейший. Какие вопросы? Тем более ты недавно вроде как проиграл. Приходи. Знос небольшой, набрать можно. А выигрыш как обычно хороший. На женщин нужен день, друш, я-то знаю. Спасибо, Коряга. «Может быть, воспользуюсь твоим предложением?» — ответил Дик в спину управляющему, который по своему обыкновению закончил общение тотчас, как тема себя исчерпала. «Дыра! Самое грязное место, которое существовало в Восточном Ландрине, да и, пожалуй, во всей Альбии. Опиумная курильня для тех, у кого денег не хватало даже на дешевый алкоголь. Ниже падать некуда». Коряга был полностью прав. Из дыры мало кто возвращался живым. Одурманенные опиумными парами курильщики лежали прямо на грязном полу, витая в мире своих грёз и не замечая ни снующих между телами крыс, ни самых дешёвых шлюх, готовых отдаваться чуть ли не даром за одну только возможность вдохнуть в лёгкие немного сладкой отравы. Умерших там паковали в мешки и выбрасывали в реку, так что можно было считать, что Горбун сам отомстил себе за убийство Анны. Но Дик хотел поставить точку в этом вопросе. Чтобы не привлекать внимания и не вызывать лишних подозрений, Ричард пообщался и немного выпил со старыми знакомыми, посетовал на своё досадное поражение, обсудил бесславную гибель Шрама и последние сплетни. Словом провёл обычный вечер в Малыше. Выйдя из клуба ближе к ночи, он понял, что в курильню сегодня лучше не ходить. Город был укрыт густым туманом. Дорогу до дома молодой человек мог найти с закрытыми глазами, а по закоулкам Ландеринов в такое время лучше не гулять. Трудно сказать, за каким чёртом дику захотелось сделать небольшой крюк вместо того, чтобы выбрать прямую дорогу. Задним числом рассуждая, иначе как ангел-хранитель на шептал или ещё кто-то подобный. Злобный лай Ричард услышал издалека. Бродячие своры в такие ночи вели себя особенно агрессивно, и случалось по утрам находили прохожих разорванных одичалыми псами. Власти иногда устраивали отстрел бездомных животных, но больше для очистки совести. Собак меньше не становилось. Джик поспешил на помощь, но ещё до того, как приблизился, послышался заглушённый туманом звук выстрела. Молодой человек ускорил шаг, бежать в таких условиях всё равно бы не получилось, и чуть не налетел на девушку. Он не стал разбираться, кто она и почему ходит одна ночью. Оттеснив незнакомку за спину, Ричард забрал у неё трость и принялся отгонять собак. По счастью, бешеных среди них не оказалось, и псы быстро скрылись в тумане, осознав, что добыча им не по зубам. Спеша на помощь незнакомке, Дик меньше всего на свете готов был обнаружить, что это Джейн. Впрочем, если подумать, разве существовала на свете другая девушка, способная гулять в одиночестве по туманному Ландерину, хладнокровно отбиваться от нападения собак и без тени смущения предлагать джентльмену зайти к ней домой на ночь глядя? Правда почти сразу леди успокоила Ричарда тем, что не узнала дверь собственного дома, хоть что-то в ней было от обычных женщин. Поднимаясь по ступеням в квартиру, Дик испытывал целый калейдоскоп чувств: от смущения и растерянности до радости и странного возбуждения. Ему постоянно приходилось себя одёргивать, напоминая, они идут разговаривать. просто разговаривать, и ничего больше. Да и могло ли случиться иначе? За недолгое время их знакомства Джейн не пыталась флиртовать с Ричардом и никак не выражала свою благосклонность. Более того, вполне возможно, ее сердце принадлежало совсем другому мужчине, графу Сейморскому. Неприязнь к Джеймсу вновь всколыхнулась в душе. Многолетнюю вражду трудно забыть в один момент. А Джейн... Ричарду даже думать не хотелось, что может быть между ней и графом. Но сейчас эта девушка находилась не рядом с Джеймсом. В темноте парадного дик чувствовал шлейф её духов. О, этот аромат! Вериск, пережитая боль, а над ним свежие лёгкие ноты каких-то цветов. Ричард по-прежнему никак не мог их узнать. Одиночество, самостоятельность, независимость. Вот о чём говорил этот запах. Независимость. А кто же тогда изранил руки Джейн? Ответ уже давно напрашивался сам собой. Страшный ответ. Но так зачем или такой и была цена её свободы? Какая же боль должна скрываться внутри, чтобы заставить женщину творить с собой подобные вещи? Если бы только она могла ему довериться. Если бы только он имел право предложить свою помощь. Поворот ключа в замке. Еле слышно искрежет. Открылась дверь в темную квартиру. Ричард шагнул через порог, и... Теперь они остались вдвоем. Почему-то сразу вспомнились слова коряги. «Легишь еще не раз потом встретитесь наедине». Встретились. Словно старые знакомые или друзья... Проявляя гостеприимство, Джейн принялась хлопотать, стремясь напоить гостей чаем и накормить до неприличия поздним ужином. Заметно было, как непривычны ей домашние дела, и оставалось только удивляться, почему она, наняв для дика камердинера, не подыскала служанку для себя. Джейн, девушка тайна, девушка-загадка, не снимая шляпки и не откидывая вуали, Она пыталась нарезать окрок, и вот-вот могла порезаться. Пришлось вмешаться и забрать нож. Случайное прикосновение к её руке оказалось куда более интимным и волнующим, чем иные откровенные поцелуи. Дик сам себя не узнавал. Ни одна женщина до сих пор не будила в нём так много чувств одним своим присутствием. Рядом с ней решительно не получалось сосредоточиться ни на чём другом, и вот так дирет сам порезался. Ерунда, конечно, но такого с ним очень давно не случалось. Лишь усевшись за стол и получив чашку чая, он смог худо-бедно собраться с мыслями. "Я понимаю, что вам сложно начать разговор. Если позволите, сделаю это за вас", сказал Дик. Валь по-прежнему скрывала лицо Джейн. Сейчас она являлась неуместной, но девушка и не думала от неё избавляться. "Хорошо. произ звучал сдержанный ответ. Говорить, почти не видя глаз собеседника, было неприятно и неловко, поэтому Ричард старался смотреть на стол перед собой. Я обещал не задавать вопросов, которые касаются вас лично, поэтому первый мой вопрос будет про нашего общего знакомого. Верно ли, что после отъезда из клуба вы отправили туда графа Сеймурского, и вина, о которой вы писали, заключается именно в этом? Джин Замира. Дик смог даже разглядеть взволнованный блеск в её глазах. Откуда? Видите ли, я очень хорошо знаю Джеймса, пояснил молодой человек. У меня достаточно фактов, чтобы связать вас с ним. Вчера вы не пришли, потому что знали, я не дома. Колин сказал, что мне никто не спрашивал, значит, вы узнали об этом не от него, а как-то иначе. Как? Молчание. Девушка явно растерялась от такой осведомлённости и спешно пыталась перестроить уже намеченную линию поведения. В малыше я видел со спины того, кто одолжил деньги Шраму. Мне показалось, что это Джеймс. Смутила только причёска и цвет волос, но парик способен решить такую проблему. Подсыпать перед боем с натворное в стакан нанявнищего почер графа, как и рапира его оружие. Это он убил Шрама. Нёрника был ранен и сам. Вчера он выглядел очень плохо. В дополнение ко всему, я вспомнил, что на приёме секретарь графа Уинчестера сказал, будто его лорд вас не знает. Если так, откуда вы взяли приглашение? Очевидно, с этим помог Джеймс. Вы подходили к мистеру Эткинсу уж не потому, ли что он лучший адвокат Ландерина, но это всё уже менее вероятные догадки. И задавать этот вопрос я не буду. По мне о данном слове. Что ж, Дик поднял чашку и выпил глоток слегка недозаваренного чая. Теперь я готов выслушать то, чем вы захотите дополнить мой рассказ. Не волнуйтесь, ваши тайны по-прежнему в безопасности. Я не стану спрашивать Джеймса про вас, я сдержу слово. Я клянусь, что бы вы мне ни сказали, это останется между нами. Спасибо. Или черт. — сказала Джейн спустя некоторое время. От звука собственного имени, произнесенного ее нежным голосом, Дик вновь испытал совершенно неподобающие ситуации о волнении. Лишь с большим трудом ему удалось себя осадить. Повисла неловкая пауза. Они смотрели друг на друга, не в силах нарушить тревожное молчание. Ричард успел пожалеть о своей излишней откровенности — «Быть может, следовало бы позволить Джейн рассказать свою версию событий, но он не хотел слышать от нее ложь, а она наверняка бы прозвучала». «Хорошо». Девушка сжала в руке салфетку. «Раз вы все знаете, расскажу о том, что узнал Джеймс». Он заставил Шрама выпить одно средство — после которого люди начинают говорить все, что приходит им в голову. Ничего особенного. Просто неудачный состав, купленный у аптекаря. Или удачный. Шрам рассказал все, что знал о заказчике убийства, точнее, похищении. Анну не хотели убивать. Шрам думает, что... «Дик, мне очень жаль». Девушка дотронулась до руки молодого человека. «Дик, мне очень жаль». Он сказал, что Анну хотели похитить, чтобы развлечься. От этих слов в глазах у Ричарда потемнело. Он резко поставил чашку на стол и встал, не спросив позволения хозяйки. Ему стало душно, захотелось кого-нибудь ударить или что-то разбить, чтобы дать выход ярости. Подойдя к окну, он распахнул ставни и встал, глядя на затянутую туманом улицу. Холодный влажный воздух ворвался в квартиру вместе с запахами белого мармелада. Дымка заструилась по подоконнику, оседая на полу. Дек сделал несколько вдохов, пытаясь успокоиться. Развлечься. С его сестрой. Развлечься с Анной. Быть может, Джеймсу следовало ещё и благодарить за вмешательство. Женщине лучше умереть, чем пройти через такое. Если бы сейчас Ричарду назвали имя виновника, он не стал бы затевать дуэль, забил бы насмерть собаке собачью смерть. Но имя не заказчика похищения пока никто не знал. Почувствовав лёгкое прикосновение к плечу, Дик открыл глаза и с благодарностью накрыл своей ладонью руку Джейн. Девушка стояла сзади, он не видел её, но ощущал её присутствие всем своим существом. Мы найдём его, Ричард. «Найдем и отомстим!» «Я обещаю!» — услышал он тихие слова. «Зачем вам это?» — не выдержал Дик. «Из-за Джеймса?» «Да! А еще из-за вас и... из-за Анны!» Страшное подозрение вспыхнуло в голове Ричарда, и вновь он вспомнил порезы на руках девушки, попытка наказать себя. «За что?» Уж не прошла ли она через сто на что неведомый посетитель пытался обречь Анну? Дек резко обернулся и замер от того, что Джейн оказалась так близко. Обнять её, сорвать проклятую шляпку и целовать, заставив поверить, что мужчины могут быть нежными, что вовсе не обязательно закрываться вуалью от целого мира, что больше ни один мерзавец не посмеет даже косо посмотреть в её сторону. Но он по-прежнему не имел на это никакого права. «Я не буду спрашивать, что случилось с вашими руками и с вами», — произнёс Ричард, севшим от волнения голосом. «Просто хочу сказать, вы можете мне доверять, через что бы вам не пришлось пройти в жизни. Мне всё равно, чьей вы были женой и почему принимаете так близко к сердцу несчастье, произошедшее с моей сестрой. Захотите рассказать, я с благодарностью приму это как знак доверия. Нет?» Что ж, я обещал не вмешиваться в вашу жизнь. И всё же Дик дотронулся до плеча девушки и ощутил, как она вздрогнула от этого прикосновения. Вздрогнула, но не отстранилась. Я понимаю, выдохнула она. Спасибо. Её губы напомнили Ричарду о недавнем сне. Плохо соображает, что делает Он потянулся к Джейн, вдыхая самый лучший на свете запах вереска, свежести, прохлады. Скрытая воля лицо было совсем рядом. Он уже различал взволнованно блестевшие глаза. Но девушка резко отшатнулась, вновь, как по щелчку пальцев, став загадочной незнакомкой. Отстраненной, холодной и далекой. Еще секунду назад Ричарду казалось, что он уже понял ее. Но нет... И его догадки остались всего лишь догадками. "Я думаю, нам стоит закрыть окно", сказала Джейн решительным и твёрдым, почти злым голосом. "На улице сыро и холодно. Ваш чай остывает, и у нас много дел. Садитесь ужинайте, а я пока расскажу о том, что удалось узнать". Новождение пропало, оставив на душе странную тяжесть. Дик закрыл окно и вернулся за стол. Туман вился у его ног словно кот, выпрашивающий у хозяина кусочек мяса. Дымка потихоньку истаивала, оставляя на полу и на мебели капли воды. Первого из посетителей, как вам уже известно, звали Шрам. Вторым был Горбун. Начала рассказ Джейн, беспокойно меряя шагами гостиную. Про его местоположение мне пока ничего не известно. Зато известно мне перебил её Дик, наблюдая за перемещениями девушки. "Ну вот как? Отлично. Я продолжу с вашего позволения". Губы Джейн сжались в узкую полоску, она сердилась. Анну должны были привести в кэбе в 12-й дом на Парк-лейн, в 12-ю квартиру и там оставить, связанную. Ричард вновь почувствовал приступ ярости, но быстро взял себя в руки. Не время. Он уже и так чуть не позволил себе лишнего. А заказчики мы знаем только что он знатен, но шрам нанимал не он, а слуга, возможно, секретарь. По описанию мужчина лет 40 или старше, выше меня, худой, но с выдающимся животом, кожа желтоватая, скорее всего, из-за болезни. Ещё стало известно, что у Анны была назначена встреча в полночь с кем-то, кто так и не явился. Это хорошо укладывается в версию полиции о неизвестном поклоннике знатного рода и объясняет, почему ваша сестра не дождалась Джеймса. Она спешила встретиться с кем-то другим и не хотела, чтобы граф им помешал. Я ходил сегодня к отцу. Дик встал и достал его и вытащил из кармана сложенный в четверть лист бумаги. Он написал этот список. Здесь все, кто мог передавать Анне записки от её поклонника. Отец дал мне нам фору в 2 дня, потому он придётся отдать список инспектору. Покажите. Девушка без тени смущения взяла лист из его руки. Ричард никак не мог понять, как можно настолько быстро меняться. Перемены Джейн напоминали переключение рубильника. Между ними не существовало плавного перехода. Их не удавалось предугадать, к ним не получалось подготовиться. Вам довалось ощущение, будто одну душу на глазах подменяют другой, оставляя неизменным лишь тело. Я сейчас буду называть имена. Ваша задача рассказывать обо этих людях всё, что вам известно: сколько им лет, кто они такие, каким образом связаны с вашей семьёй и Анной. Безопалицованным тоном приказала Джейн и тут же прочитала, взглянув в список. Джошуа Рич. Торговец мясом. Ему под 50. Мать не доверяет кухарке поход в полавках, говорит, что не уверена в её добропорядочности. По мистеру Рича, как считается самый лучший выбор и ценный. И давно так считается, уточнила Джейн. Блядь, 10, если не больше. Неинтересно. Девушка теперь говорила так, как обычно говорят следователи в застенках инквизиции. Дальше. Ален Шарп, молочник, лет 40 примерно, может больше. Имена характеристики, новые имена, ещё характеристики. Джейн принесла прибор для письма и начала вычёркивать фамилии из списка. Ким-то она совсем не интересовалась, кто-то удостаивался уточняющих вопросов, но потом всё равно вычёркивался. С кого-то снимал подозрения сам Дик. Дольше всего они спорили над кандидатурой помощника почтальона. Молодой парень каждый день приносил в дом корреспонденцию и письма. Кто мешал ему передавать весточки Анне? Но записки это не встречи. Не могла же Анна общаться с поклонником исключительно по переписке. При этом из дома она не сбегала, она никуда не ходила. Значит, кто-то всё-таки являлся непосредственно в дом. Сошлись на том, что Дик всё-таки поговорит утром с помощником почтальона. исключительно на всякий случай. Ближе к концу ночи из всего списка остались только три имени. Туман уже давно развеялся, хотелось спать. Джейн старалась не зевать, но получалось плохо. И всё-таки вдвоём им удалось сделать то, что казалось невозможным. Вот бы ещё это принесло плоды. Расстались они только после рассвета. Джейн казалась сонной и уставшей. Дик догадывался, что и сам он выглядит не лучше. «Вы обещали устроить мне встречу с Франческой Тальбетт», — сказала девушка, провожая гостя. «Я бы хотела с ней поговорить. Знаю, инспектор наверняка вытянул из нее все, что только мог, но женские секреты всегда доступны другим женщинам. Попробую договориться с её матерью о визите. Пообещал Ричард принимать шляпу сегодня вечером. Если получится, я к вам зайду. Около 5, предложила Джейн. Да, около 5. До встречи. Оставшись один, Дик обернулся и некоторое время стоял, глядя прямо перед собой на старые линялые завитки на двери, сохранившие остатки тёмно-красной краски. на потемневшую латунную ручку он знал, что вернётся сюда в 5, как договорились, вне зависимости от результатов расследования, вне зависимости от того, даст ли что-нибудь опрос троих подозреваемых, выделенных из огромного списка. Ричард знал, что придёт к Джейн сегодня, а что будет завтра, об этом он не думал. Не хотел. Боялся.